Далеко Эл Брэдли не уехал, скоро его автомобиль ткнулся, в бордюрный камень и застыл. Он вылез из-за руля и побежал к каналу, его изрешетили пулями. Патрик Гоуди выскользнул из «Шевроле» с таким видом, будто собирается сдаться. Но потом выхватил револьвер 38-го калибра из наплечной кобуры, нажал на спусковой крючок раза три, стреляя на обум, а потом рубашка вспыхнула, у него на груди. Его отбросило на борт «Шевроле», он заскользил по нему, пока не уселся на подножку. Патрик выстрелил еще раз, и, насколько мне известно, только эта пуля и задела одного из нас, отрикошетила от чего-то и черканула по руке Грега Коула, оставила шрам, который он, напившись, всем показывал. Пока кто-то, может, Эл не сказал ему, отведя его в сторону, что... О случившемся с бандой Брэдли лучше помалкивать. Хаузер вновь вылезла из машины, и на этот раз ее желание сдаться не вызывало сомнений, потому что она подняла руки. Может, никто и не хотел ее убивать, но она оказалась под перекрестным огнем и погибла под пулями. Джордж Брэдли сумел добежать до той скамьи, около военного мемориала, А потом чей-то выстрел из ружья разнес ему с затылок зарядом дроби. На землю он падал уже мертвым, надув в штаны. Не отдавая себе отчет в том, что делаю, я взял из банки еще одного лакричного червя. «Они стреляли по автомобилям еще минуту или две, прежде чем огонь начал стихать», — продолжил мистер Кин. Когда у мужчин закипает кровь, остывает она не сразу. Именно тогда я огляделся и увидел шерифа Салливана за спинами Нелла и других, расположившихся на ступенях здания суда. Он стрелял в шеве из помпового ружья «Ремингтон». «Не позволяй никому говорить, что его там не было. Норберт Кин сидит перед тобой и говорит тебе, что он там был». К тому времени, когда стрельба прекратилась, эти автомобили уже и не выглядели как автомобили, просто рухлять с валяющимися вокруг осколками стекла. Люди двинулись к ним, никто не говорил ни слова. Тишину нарушали лишь завывание ветра до да хруст стекла под сапогами. Именно тогда началось фотографирование. И ты должен знать, когда дело доходит до фотографий, история.. Заканчивается Мистер Кин покачивался На своем стуле, глядя на меня Шлепанцы мерно стукали Об пол Ничего такого в Делиньюс не написали Только и смог я сказать На утро газета Вышла с заголовком «Полиция штата и ФБР Перестреляли банду Брэдли В жарком бою» Ниже следовал подзаголовок «При активной поддержке местной полиции» Разумеется, нет, мистер Кин радостно рассмеялся. Я видел, как издатель Маклафлин садил две пули в Джо Конклина. Боже, пробормотал я. Наелся лакрицей, сынок? Наелся, кивнул я, облизнул губы. Мистер Кин, а как удалось при таком количестве свидетелей скрыть эту историю? Так никто ничего не скрывал? На лице мистера Кина читалось искреннее удивление. Просто об этом много не говорили. И действительно, что произошло особенного? В тот день убили не президента или мистера Гувера. Гувер Джон Эдгар, 1895-1972. Директор ФБР с 1924 по 1972 года. Точно так же отстреливают бешеных собак, укус которых... «Верная смерть, но женщины...» «Пара проституток», — безразлично отмахнулся он. «Кроме того, случилось это в Дерри, а не в Нью-Йорке или Чикаго. Место, сынок, определяет значимость новостей ничуть не меньше, чем то, что в этом месте случилось, а потому заголовок о смерти двенадцать человек при землетрясении в Лос-Анджелесе. Набирают большим шрифтом, чем об убийстве трех тысяч в какой-нибудь богом забытой стране на Ближнем Востоке. Кроме того, случилось это в Дерри. Эту фразу я слышал раньше, и, предполагаю, если продолжу расследование, услышу еще, и еще, и еще. Местные жители произносят ее точно так же, как могли бы сказать Из-за силы тяжести, спроси я их, почему при ходьбе они не отрываются от земли. Они говорят об этом как о законе природы, который должен понимать каждый человек. И, разумеется, самое худшее в том, что я понимаю. Но у меня оставался еще один вопрос, и я задал его мистеру Кину. В тот день, когда началась стрельба, вы видели кого-то незнакомого? От быстрого ответа мистера Кина температура у меня упала градусов на десять, или мне так показалось. «Ты про клоуна? Как тебе удалось узнать о нем, сынок?» «Наверное, кто-то сказал», — уклончиво ответил я. «Я видел его, только мельком. Как только началась стрельба, я ни на что другое не отвлекался, только раз огляделся и увидел его». Под козырьком кинотеатра «Бежу» за спинами этих шведов, только он был не в клоунском костюме или в чем-то таком, а в крестьянском комбинезоне с нагрудником и рубашке из хлопчатобумажной бумажной ткани под ним. Но лицо покрывал слой белого грима, которым они пользуются, и на гриме краснела нарисованная широченная клоунская улыбка. И во все стороны торчали клочья искусственных волос. Оранжевых. Смешно торчали. Лул Мейкен не видел этого парня, а Биф видел. Только он все перепутал, потому что думал, что видел его в одном из окон жилого дома, расположенного слева. Однажды я спросил о клоуне у Джимми Гордона. Он погиб в перл харбор знаешь ли. Пошел на дно вместе с своим кораблем, кажется, Калифорнией. И он сказал, что видел клоуна за военным мемориалом. Мистер Кин покачал головой, и улыбнулся. «Забавно, как люди воспринимают происходящее вокруг них в такой ситуации. А еще забавнее их воспоминания о том, что произошло, когда все заканчивается». Ты можешь услышать шестнадцать различных историй, и ни одна из них не совпадет с другой. Возьми, к примеру, оружие этого клоуна». «Оружие?» – переспросил я. «Так он тоже стрелял?» «Да», – кивнул мистер Кин. «В тот момент, когда я увидел его, он вроде бы стрелял из винчестера с поворотным затвором, и только потом до меня дошло...» Я так подумал, потому что сам стрелял из такого Винчестера. Бифу Марлоу показалось, что клоун стрелял из Ремингтона, потому что он сам стрелял из Ремингтона. А когда я спросил Джимми, тот ответил, что клоун стрелял из Спрингфилда, такого же, как у него. Любопытно, правда? Любопытно, выдавил я. Мистер Кин. Никто из вас не задавался вопросом, а какого черта там оказался клоун, тем более в крестьянском комбинезоне? Конечно, — ответил мистер Кин. Мелочь, ты понимаешь. Но мы задумались. Решили, что это кто-то из наших. Хотел поучаствовать, но не желал, чтобы его узнали. Может, член городского совета? Хорст Мюллер? Или даже Трейс Ноудлер? Тогда наш мэр. или кто-нибудь из практикующих, специалистов, врач или адвокат. Думаю, в таком гриме я бы не узнал и собственного отца». Он рассмеялся, и я спросил, что ему вспомнилось забавное. «Возможно, это был настоящий клоун, — ответил он, — в двадцатых и тридцатых годах окружная ярмарка в Вести проводилась гораздо раньше, чем теперь». И была в самом разгаре на той неделе, когда в Дерри пожаловала банда Брэдли на окружной ярмарке. Выступали клоуны. Возможно, один из них прослышал, что мы тоже устраиваем аттракцион. И приехал, потому что захотел принять в нем участие. Он холодно улыбнулся. Я уже заканчиваю. Но хочу сказать тебе еще кое-что. Раз уж тебе интересно. И ты так внимательно слушаешь. Мне рассказал об этом Биф 16 лет спустя, после нескольких кружек пива, которые мы выпили в Бангорском пилоте. Рассказал ни с того, ни с сего. По его словам, клоун высовывался из окна так далеко, что Бив даже удивился, как тут не падает. Бив говорил, что из окна торчали не только голова, плечи и руки. Бив говорил. что клоун вылез из окна по колени, повис в воздухе, стреляя по автомобилям, на которых приехала банда Брэдли с широченной красной улыбкой на лице. «Он напоминал фонари с тыквы, которые сильно напугали», — так сказал Биф. «Словно он летал», — подсказал я. «Да», — согласился мистер Кин. «Биф сказал кое-что еще». Что-то не давало ему покоя ни одну неделю. Он не мог понять, что именно, и вроде бы ответ близко. Вертится на кончике языка, но в руки не дается, как комар или песчаная мушка, которую не отогнать. Он сказал, что истина ему открылась. Как-то ночью, когда он поднялся с кровати по малой нужде, стоял перед унитазом, отливал, ни о чем особо не думая, и тут все встало на свои места. Стрельба началась в 2.25, ярко светило солнце, но этот клоун тени не отбрасывал, совсем не отбрасывал.